Глава пятая. «Я ведь не опоздал?» — в дверях показалась помятая рожа Нюхача. «Да, ты вовремя», — кивнув довольно прохладно, ответила ему ехидно. «Встань-ка в сторонку, чтоб наш дорогой Дима по кличке Спринтер тебя случайно не задел». «Уже задел», — проворчал Нюхач, опасливо косясь на меня и не решаясь пройти мимо. «Варианта два», — заговорил в моей голове Борис. «Либо он вырубил фроново и примчался сюда, либо...» Я представил, что Нюхач мог сделать с матерью убитого бармена. Пусть-то оказалось и гигом, но что такое сила без опыта? Нюхач умеет удивлять, я это видел не раз, да и сейчас. Для начала, как он успел так быстро? Я все еще не мог понять главное, прошло ведь чуть больше минуты. «Слушай, давай рассуждать логически». Горин явно хотел меня успокоить. «Это ты у нас бегаешь на своих двоих, а другие люди и гиги вполне могут довольствоваться автомобилями». «За минуту километр от кладбища разве сложно проехать?» «Можно даже ПДД не нарушать!» «Но есть и еще нюанс!» Мысли вихрились, пытаясь выстроиться в ровную линию. «Эльмира, подруга!» Так говорил Нюхач, передавая чьи-то слова. «Об этом мы с тобой мечтали. Кажется, что-то такое. Я не уверен, что помню дословно, но смысл точно этот. Значит, они все-таки заодно». — Ты ведь можешь их всех сейчас вырубить? — уточнил Горин. — Могу, — сказал я, — но я без костюма слишком долго ускоряться не получится, и они меня знают и ждали, значит, подготовились. Надо будет что-то придумать, что-то, чего я раньше точно не показывал. — Значит, придумаешь, Дима! — рявкнул напарник, и, возможно, впервые его грубость принесла пользу и помогла собраться. Нюхач, мерзко подхихикивая, словно гиена, аккуратно вдоль стены двинулся к броненосцу — Почувствовал гадина, что в безопасности. «Надо было его прямо там придушить!» Не выдержал Горин. «Кто ж знал!» «Мы должны были предугадать!» Плана все еще не было, а ситуация приближалась к развязке. Нюхач пробрался дальше в гостиную и теперь откровенно выдохнул. ехидно широко улыбнувшись, обогнула диван и направилась ко мне. Я все еще протягивал ей пирамидку, и ядовитая девушка подалась вперед, непроизвольно сжав руки. «Волнуется? Стой!» — сказал я. Ехидна замерла, медленно разжимая кулаки. «Может быть, все же договоримся о гарантиях? Иначе ты меня знаешь, я буду сражаться». «Скорее всего, вы готовы, но я хорош. Я смогу ранить или убить кого-то из вас. Тебя. Да, именно с тебя я и начну». «Если Ехидна такая самовлюбленная стерва, какой все время хотел казаться она должна будет меня услышать». «А если нет?» — спросил Горин. Тогда, возможно, мы с тобой кое в чем ошиблись». «Нет никаких гарантий», — лицо Ехидны исказило мучительное судорога, и на глаза почему-то навернулись слезы. «Нет!» — внезапно заорал Нюхач и бросился между мной и Ехидной. «Нет никаких гарантий! Ее заставили! Стрижевский, это не она!» Маленький и немного несуразный нюхач был небольшого роста и слегка полноватый. Для егига это не было чем-то необычным. Среди людей с искрой встречались и откровенные карлики, и страдающие ожирением толстяки. Но именно из-за внешности, а еще из-за суетливой манеры себя вести, нюхача порой не воспринимали всерьез. Нет, он был, безусловно, талантливым парнем с искрой улучшенного обоняния, помогал полиции раскрывать глухари, как это называл Борис на полицейском жаргоне своего мира. Однако Нюхач не был бойцом. Он не участвовал в операциях по захвату преступников, от него не было никакого толку во время падения осколка. Наверное, мы были все несправедливы к нему, потому что только сейчас я понял, что именно он сделал и какую заплатил цену. На моих глазах его буквально перекосило – Левая сторона лица съехала вниз, словно бы превратившись в театральную маску, которая одновременно и смеется и плачет. Он что-то пролепетал, но речевой аппарат уже не работал, в нем что-то серьезно засбоило, и Нюхач мятленно заболелся на бок. Мама охнула, Лиза снова заплакала, а ехидна отшатнулась назад. При этом я готов был поклясться, что она смотрела на умирающего ящейку с испугом, и ровно такое выражение лиц было у остальных ночного мотылька и броненосца, страх, осознание чего-то неотвратимого. Чего? «Инсульт. Значит, я ошибался», — Горин произнес то, что и я уже понял. «Бармен Саша Сафронов, его друг-администратор, чье имя я так и не запомнил, наемник Геккон из Афганистана, а теперь вот Нюхач, и гик торжокского филиала «Рускосмоса», и палочка-выручалочка местной полиции. «Значит, если кто-то из моих бывших друзей действовал по своей воле, то точно не он». «Тогда, скорее всего, и остальные под внушением», — выпалил Горин. «Враг один, он прячется, он боится. Нам надо только понять, кто из них». «Пора», — я ускорился. Ветер ударил в красное, еще горящее после прошлого рывка. «Лицо? Больно, но выхода нет. Другой возможности мне просто не предоставят. Или сейчас, или никогда». Тем более, что я кое-что понял. Все это время я пытался придумать план, как обойти тех, кто знает, на что я способен, и как меня остановить. Пытался придумать тайное оружие, и только сейчас осознал, что оно всегда было со мной. Мои друзья, которые боролись, давая мне шанс. Они ведь знали о моей искре, знали не только мою силу, но и слабость. Однако броненосец как стоял столбом, так и не сдвинулся с места. Ночной мотылек словно и вовсе прикинулся ветошью где-то в углу. И ехидна, она ведь грозилась убить меня и всю мою семью, но дальше слов так и не пошла. Этого более чем достаточно, чтобы попытаться. Мысли замедлились, словно плата за ускоренную работу мышц. Вот только и мне придется потрудиться. Как бы не сдерживали себя мои друзья, неизвестный кукловод просто не мог не поставить тут ловушек, чтобы сдержать мою искру. Я сделал только один шаг, когда вперед, обгоняя меня, полетел сброшенный с плеч пиджак. Вжик! Как я и предполагал, меня хотели поймать прямо перед диваном, где сгрудились мои родные. Пиджак распался на две половинки, и я увидел тончайшую нить из высокопрочного сплава, протянувшуюся от одной стены до другой. «Отлично! Теперь мне достаточно вырубить одну из липучек, на которых она держится. Рывок!» И я сбил с истиной маленький прозрачный кругляшок, и смертоносная на большой скорости нить тут же спала. Медленно, как в кино, но уже абсолютно безопасно. Теперь можно двигаться дальше. Я вырубил ехидну, затем ночного мотылька. Наручников у меня особо и не было, как и других игиговских приспособлений. Поэтому пришлось воспользоваться подручными средствами и на всякий случай скрутить их обоих ремнями. «Броненосцу они как бумага, так что даже не буду пробовать. С ним остается просто надеяться, что он не придет в себя слишком рано». «Дима, у тебя кожа на руках пузырится!» предупредил Горин, но я уже сделал все, что хотел, и замедлился. «Как же удивительно устроены человеческие мозги!» Едва я, кривясь от боли, успел осмотреть дело своих рук, вдруг пропел до боли знакомый голос. «Порой мы кого-то настолько любим, что готовы умереть за него» как этот бедолага Нюхач. По лестнице, ведущей на второй этаж, той самой, по которой мы много лет назад спасались от бандитов солей, спускалась Фортуна в несерьезном розовом костюме, ослепительно белокурой, оттого кажущейся совсем не опасной. «Я всегда говорила, что лучше всего действовать самой», покачала она головой. «Моя подруга Эльмира не даст соврать». «Ведь двадцать лет назад именно сторонние исполнители запороли нам все. Она тебе не рассказывала?» Фортуна медленно и грациозно прошагала к дивану, встав за ним, когда этого стояла ехидна. Теперь пазл в моей голове окончательно сложился. Оказывается, враг все это время был рядом. Не только сейчас, когда произошла атака на мой дом и моих родных, но и долгие годы перед этим». И теперь ее слова про то, что семья делает нас не только сильными, но и слабыми, обрели совсем другой смысл. Вот почему на кладбище появился Нюхач. Фортуна подозревала, что Стрижевский есть спринтер, и решила проверить, а заодно выманить меня без костюма и шансов на победу. Тонко и вероломно. «Ты и есть менталист», — выдавил я, глядя на нашу милую блондинку. «Ты все устроила?» «Да, мой дорогой спринтер!» Словно бы пропела фортуна, ее голос даже сейчас завораживал. «Видишь ли, мне пришлось устроить этот спектакль, чтобы выяснить, где находится та самая пирамидка из Орехалка, и, наконец-то, ее заполучить. Ты ведь отдашь мне ее?» Она протянула руку в розовые перчатки, белокурая красотка, умело успокаивающая заложников, и уговаривающая террористов сдаться, милая, сексапильная, и, как оказалось, расчетливая, коварная и безжалостная. «Если что, в доме не работает ничего из электроники», — вновь улыбнулась она. «Как ты наверняка догадался, Кулибин на моей стороне?» «Это он постарался». «Вот почему не сработал вызов защиты. Теперь ты понимаешь, трижевский Она сказала это уже не мне, а отцу, который не выдержал и заскрежетал зубами. Все ясно, папа до последнего пытался спасти нашу семью, но фортуна все предусмотрела. Разве что только не учла, что Нюхач способен на такую любовь к Ехидне, что решил спасти ее ценой своей жизни. Опередил ее признание и принял последствия на себя. «И, конечно же, ты нам все это сейчас рассказываешь, потому что не собираешься оставлять нас в живых», — констатировал я. «Ты догадливый!» Жемчужные зубы Фортуны ослепительно заблестели. «Потому ты мне всегда и нравился, Спринтер!» «Без маски ты, к слову, еще симпатичней!» «Вот только я не очень люблю зеленых юнцов, так что прости, ничего не получится!» «И в мыслях не было!» зло усмехнулся я. «Это потому, что я тебе такую мысль не внушила!» Развела руками Фортуна. «Поверь, захотела бы, и ты бы сейчас говорил по-другому!» «А что уж вы выделывал бы!» «Ух!» «И не стоит считать, что они аэроблокаторы, тебе бы помогли!» «Вы столько о них думаете, так на них рассчитываете!» «Но зачем работать грубо?» «Например, можно по чуть-чуть усилить доверие к себе со стороны милой подруги Ехидны?» «Вечер женских историй со слезами, а потом она пропускает таблетку и попадает в мои руки!» «Дальше еще проще!» Можно не рисковать самой, усилить чувство влюбленности у одного и одиночества у другого, и вот уже вы с Нюхачом готовы тратить жизнь на попытки растопить ледяное сердце ядовитой красотки. И уж ради нее пропустите сеанс другой защиты. Вернее, Нюхач вот пропустил, а тебя я не успела обработать из-за одной старой знакомой пришлось ускорять выполнение плана. Не люблю спешить ни днем, ни ночью. Она закатила глаза, вдохнула и томно выдохнула. Впрочем, не будем об этом. Отдай мне пирамидку из орехалка, и я обещаю, что смерть всех, кто тебе дорог, будет легкой и безболезненной. А еще быстрой. Никто из вас даже ничего не почувствует. И да, как ты теперь понимаешь, никто в этой комнате тебя не предал. — Я знаю, тебе так будет легче умирать. — Но к чему же такие сложности? — спросил я, по-прежнему не веря, что все кончено. — Почему ты просто сразу не атаковала меня? — Почему не отняла эту кинговую пирамидку? — Ох уж эти спидоры! Фортуна беспечно махнула рукой. Розовая перчатка вновь заискрилась, будто я находился сейчас в кабаре, и девушка выступала перед нами с эффектным номером. Это ваша особенность. Все везде и сразу, причем по-быстрому. Видишь ли, спешка уже не раз подводила моих соратников, а страдал при этом мой собственный план. После того случая двадцать лет назад мне пришлось надолго затаиться, сменить имя личность, внедриться в Роскосмос. Защита уже вела нас, и попасться на самом пике я точно не собиралась. Так что все о мною задумано — это не сложности, это осторожность. «Двадцать лет», — проговорил я. «Неужели за это время у тебя не было шансов выкрасть то, что тебе было нужно?» «А я не знала, что ты Стрижевский». Фортуна чувствовала свое превосходство и потому была не против поговорить, наслаждаясь моментом. «А в обычной жизни, увы, ваша семья после того случая жила под прикрытием защиты». «Наш царь так мил, что плевать хотел на сроки давности, и пока все, кто покушались на аристократов, не окажутся пойманы, и гиги будут отрабатывать свою прошлую ошибку». «Был забавный момент семь лет назад, когда я почти смогла получить повышение и стать одной из тех, кто вас охраняет. О, это было бы красиво!» Ударить изнутри. Но некоторые слишком подозрительны. «Если наш дом охраняет защита Я бросил взгляд на отца, и тот был совсем не удивлен. Оказывается, эта часть жизни просто прошла мимо меня. Снова взгляд на фортуну. Та улыбалась и совсем не опасалась, что нас кто-то прервет. Ты уже устранила их? Раньше это бы всех взбаламутило, а гарантии, что пирамидка окажется в доме, никаких. Зато сейчас в соседней комнате лежат два трупа, а у нас есть время аж до самого вечера. И давно ты узнала, что это я, спринтер. Давно поняла и решила достать там, где про меня не знают. Удивительно, но нет. Фортуна по-прежнему улыбалась. Кстати, ты знаешь, что мое имя означает не только удачу, но и судьбу? Возможно, это и была судьба тогда в баре, когда ты дернулся, увидев ящерицу на руке бармена. Тогда я приглушила лишние воспоминания, а сама начала проверку. Вот почему я помнил про ту татуировку, а ты нет шептал Горин, который тоже вслушивался в этот рассказ, стараясь не пропустить ни слова неудачного момента для атаки. — Проверку? — переспросил я вслух. — Когда я попробовала тебя прощупать с помощью детей дракона. Помнишь? — Иллюзия в доходном доме, где они прятались? — кивнул я. — Именно. — Фортуна облизнула губы. — И у меня даже почти получилось. Но ты как-то соскочил. А ведь эти чокнутые специально призвали тьму, чтобы проломить действия нейроблокаторов. Что-то в тебе есть такое сильное и необъяснимое. «Не что-то, кто-то!» — хмыкнул у меня в голове Горин. «Спасибо тебе еще раз. Я также мысленно поблагодарил его». «В общем, напрямую с тобой не хотелось связываться», — продолжила между тем Фортуна. «Поэтому я решила надавить на больное, чтобы уж точно все выгорело. Семья». «Делает нас сильнее!» — продолжил я. «Или наоборот!» — усмехнулась менталистка. «Мне даже жаль, что дошло до такого. У Нюхача был шанс вырубить тебя еще там, на кладбище, но я не могла рисковать. А вот стоило подвести к смерти твою семью, и ты сразу же примчался, да еще без костюма. Это низко. Сказал я, не рассчитывая, впрочем, что мои слова как-то заденут ее». «Оставь эту мораль слабакам, вроде твоих друзей и моей бывшей подруги!» Лицо Фортуны брезгливо скривилось. «Давай лучше поскорее со всем покончим. Прошу пока еще по-хорошему». И она расхохоталась, будто звенящий горный хрусталь, красивый, а того еще более страшно. «Скажи». Я посмотрел в смеющиеся глаза Фортуны, довольные происходящим. «Ради чего все-таки столько смертей? Что это за пирамидка?» «Это Чинтамани», — сказала Фортуна. Слово было знакомым, но я никак не мог вспомнить, где оно мне встречалось. «Дом на сирене вам», — подсказал Горин. «Книги, которые читал бармен и его мать, как теперь выясняется». «Прости, я, видимо, не настолько образован, как ты. Я позволил себе горькую иронию». «Как самокритично», — усмехнувшись, покачал головой Фортуна. «Если коротко». Чинтомания — это артефакт, способный вернуть к жизни даже смертельно больного. Или зажечь искру и гига в обычном человеке. Пирамидка и зарихалка — его последняя часть. Впрочем, ты мне надоел. Я бы поскорее сейчас всех вас убила и занялась бы уже, наконец, своими делами. Отдай ее мне! Ой, ты смотри-ка, работает. И она снова расхохоталась красивым звенящим смехом, от которого мороз продирал кожу. Я почувствовал, как непроизвольно делаю шаг в сторону Фортуны и протягиваю ей пирамидку на шнурке. Безделушку, оказавшуюся величайшей ценностью. Волшебным артефактом, дарующим новую жизнь. Если, конечно, Фортуна не врет. Или не заблуждается. Я тут же вспомнил сегодняшний разговор с Ириной Сафроновой. Совпадение? Еще и эти книги, что мы действительно видели в ее доме... «Уступи мне!» — как сквозь туман я услышал Бориса, осознав, что уже фактически отдал пирамидку Фортуне. Затем я почувствовал толчок там, в своем внутреннем мире под лампой. Желтый мигающие свет исчез, и я больно ударился затылком. Все ясно, Горин просто вытолкнул меня, завладев управлением телом. «Ха-ха-ха!» — -ха! заорал он! — «Врёшь, не возьмёшь!» Наверное, я буду всю свою оставшуюся жизнь помнить изумлённое лицо Фортуны, когда Дмитрий Стрижевский вдруг перестал быть её послушной куклой, отдёрнув вожделенную пирамидку буквально у неё из-под носа и отступив назад. А потом менталистка вновь ударила мне по мозгам, и Борис в моём теле буквально побежал в её сторону, на ходу протягивая артефакт. Я встал с пола в своем сознании, оглянулся по сторонам, угадывая в неверном ламповом свете чугунные кровати, затем разогнался и буквально выбил Бориса из круга, заняв его место. В этот же миг, едва перехватив управление, я попытался ускориться. Ускориться, но не чтобы отдать девушке пирамидку, а чтобы проломить голову. Потому что хороший менталист — это мертвый менталист. Фортуна — так точно. Но я не успел. «Назад!» Почувствовав опасность, командовала она и тем самым сбила мне искру. Я словно бы натолкнулся на стену вместо того, чтобы уйти в ускорение. И не только остановился, но и против воли попятился, будто рак. «Борис!» — мысленно крикнул я. «Борис!» Долго ждать напарника не пришлось. Горин опять вытолкнул меня из-под лампы, заняв управление и вновь побежав на фортуну. Главное — добраться до нее и попытаться обезвредить. «Оглушить, связать, а лучше и то, и другое сразу!» «Да что ж ты за...» — девушка вырвалась столь грязную что ее ослепительно белые волосы и искрящийся розовый костюм словно бы потемнели. Я впервые слышал, как матерится Фортуна. «Назад!» — опять скомандовала она, покрасняв даже через маску, и Горин в моем теле остановился, как вкопанный. До того самого момента, как я опять сменился с напарником, и вновь понеслась сумасшедшая гонка. Фортуна, чьи волосы растрепались, а лицо буквально горело, стояло с перекошенным от злости лицом. И все же мы, хоть и вели ее в состояние душевного раздрая, ничего не могли сделать. Она так и не подпускала нас ближе, сбивая мне искру и не давая ускориться. «Всего пара шагов», — сказал Горин. «Тебе нужно сделать всего пару шагов, и ты ее достанешь. Мы должны меняться еще быстрее, чтобы она просто-напросто не успела отреагировать». В его словах явно был толк. «Фортуна нас побеждает, но она как минимум в смятении из-за того, что я раз за разом соскакиваю с ее крючка. А значит, есть шанс, что она пропустит удар». «И «Еще!» — снова заговорил напарник. Я словно краем глаза видел, как он поднимается после очередного удара Фортуны, вытирает текущую из носа кровь, а потом снова бежит вперед, и все это в моей голове. «Да?» Меня отбросил назад в реальном мире и одновременно в голове, когда Борис на ходу откинул меня в стену и занял место рулевого. Я уже сбился со счета в который раз. Рывок, удар, шлепок. «Ты ведь помнишь, что можешь умереть?» «И ты, и я!» И вот он снова вытер кровь и снова поднялся на ноги. «У нас нет выхода, Борь!» Просто сказал я, пытаясь удержать контроль над искрой, несмотря на ментальные оплевухи, на которые и не думала скупиться «Фортуна». «Никто ее не способен остановить, а мы можем. Я просто больше не знаю никого из эгигов с двумя душами, как у нас». «Двоедушники», — хмыкнул Борис. «Что?» — не понял я. «Книжку одну читал в своем мире», — пояснил он. «Там почтарь с помощницей сражался с двоедушником. А тут все наоборот. Не мы зло, а она». «Прощай», — я понял, что он просто оттягивает момент, рассказывая мне про какую-то книжку. «Теперь я могу сказать, что ты стал мне другом». «Не прощай я еще раз!» — рявкнул он и расхохотался. Казалось, что этому не будет конца. Мы менялись местами с Гориным, пытаясь пробиться через ментальный щит Фортуны, но она каждый раз успевала отразить наш напор. Опять и опять, снова и снова. «Надо сменить тактику!» — кажется, очередной удар добавил моему попаданцу свежести мысли. «Еще бы знать как!» — крикнул я и неожиданно осознал, что знаю. Я сделал вид, будто пытаюсь швырнуть в девушку пирамидкой, и это сработало. На долю секунды она замерла в недоумении, и мне этого хватило, чтобы ускориться. В тот же миг я почувствовал, что мою кожу словно срывают с тела. Боль. Боль от ожогов, вызванных перегревом организма, наложилась на картинку пожара, что все же успело показать мне фортуны перед ускорением. Мое то самое слабое место, которое, как я думал, осталось в прошлом. Огонь. Это то, что пугало меня все 20 лет после той трагедии. То, что я с трудом преодолевал, пересиливая себя. И сейчас моя фобия проявила себя в самый неподходящий момент. «Назад!» — довольно скомандовала Фортуна, поняв, что я сам выбросил себя из режима ускорения. «Да как так-то?» — воскликнул Борис. «Дима, она же играет тобой! Не верь! Вспомни, как это было у могилы Оли! Ты же справился!» С каждым новым словом его голос стихал, будто мой напарник куда-то уходил. А потом в моей голове наступила тишина. а, -а, -а! я заорал, когда всю комнату поглотила огнем и упал на ковер не в силах одолеть панику. «Куда делся Горин? Почему он не встал под лампу? И почему я сам теперь не вижу ее? Не могу погрузиться во внутренний мир?» «Сидеть!» — рявкнула менталистка, когда папа и Вася попытались встать, чтобы мне помочь. Мама в этот момент прижимала к себе Лизу. Брат с отцом послушно вернулись на диван, и Фортуна расхохоталась. Ее голос уже не был приятным, она злилась, она пребывала в бешенстве. «Я все-таки заберу это!» Фортуна подошла ко мне, наклонилась и стащила из моей безвольной руки пирамидку. А я лежал и проклинал себя за то, что позволил более и страху взять надо мной верх. «Проклинал, понимал, что поддался на чужую уловку!» Но все равно не мог ничего сделать. А еще Борис куда-то пропал. Я что, совсем один? Это безумие, — я услышал голос отца. Неужели твой артефакт стоит всех этих смертей и всей боли? Старый осел! Процедила девушка, словно выплюнула каждое слово. Ты не слышал? Так я повторю тебе. Это Орихалк! Последний элемент философского камня, чентамани, как его называли в Индии, часть могущественного артефакта, дающего бессмертие, способного зажечь искру и в каждом человеке, даже слабом и никчемном, в любом. «Но зачем он тебе, если ты и так обладаешь искрой?» — вновь спросил папа. Я понял, что он отвлекает полоумную менталистку, перетягивает на себя ее внимание, чтобы дать мне возможность собраться и победить страх, поддерживаемый иллюзией жаркого пламени. «Его нет!» — вдруг еле слышно сказал Борис, как будто бы говорил откуда-то из истины. «Нет никакого огня, подумай. Никто ведь, кроме тебя, его не видит, а даже если бы он был». «Это не повод оставить родных в опасности». Неожиданно зло сказал я, попытавшись сжать кулаки. Увы, ничего не вышло. Я не мог пошевелиться. Она что-то сделала, Дим. Вновь послушался голос Горина. Я почему-то теперь не могу занять твое место. Я тут один в комнате, и лампа пропала. Я не знаю, но мне кажется, что это из-за твоего страха. Он что-то блокирует, и твое тело не слушается. И душа тоже. Я тебя даже не вижу. Эта сволочь, сама того не осознавая, перекрыла мне кислород. И я боюсь, что это может плохо закончиться. Мне стало жутко стыдно за то, что не справился, за то, что подвел Бориса, отца, маму, Василька с Лизой. Они рассчитывали на меня, а я испугался подлой манипуляции со стороны менталистки. Нет, даже не испугался, забыл. Забыл, как уже поборол этот страх тогда, на кладбище, у могилы Оли. Фортуна не знала про это, а я вот теперь был уверен, что точно все смогу. Неожиданно передо мной появился образ сестренки, не в голове, а словно вживую, прямо здесь, в гостиной, объятый фальшивым пламенем, фальшивым, но все равно пригвоздившим меня к полу. Оля шла по этому огненному коридору, и пламя даже не касалось ее, наоборот, словно бы расступалась в стороны. А она улыбалась и протягивала мне руку. «Вставай, Дима», — сказала она, — «это не страшно». Я напряг мышцы, и пламя перестало пугать, но набросилось на меня, прижимая к полу, словно оковы. «Кажется, просто победить страх мало, надо еще и побороться. Зато теперь я точно не один». «Так зачем тебе, Чентамани?» Между тем вновь спросил Фортуна отец. «Ни он, ни кто-то еще, судя по всему, не видели волю. А еще, едва он договорил, с оглушительным треском вдруг обрушился кусок потолка, и если бы менталистка не среагировала, то ее бы точно придавило обломками». В дыму и пыли появился смутный силуэт, в котором я спустя миг узнал Ирину Сафронову. Та поморщилась, когда поняла, что фортуна увернулась от ее атаки, а потом неожиданно ответила на вопрос отца. «Мы хотели спасти умирающих», — говорила она, и каждое ее слово было словно частью пазла, складывающегося в знакомое до боли лицо. «Сделать возможным обретение искры тем, кого хотели защитить. Ведь так?» Сирена.